Глава двадцать девятая В этот день мы никуда не поехали. Я позвонил нашим гримерам и никого не застал. «Значит, завтра», — решил главарь. И то, верно, уже к ночи дело шло. «Сейчас поужинаете», — сказал главарь. «А потом мы с вами побеседуем». «Я хочу увидеть Светлану», — сказал я. Соскучился. «Очень!» «А ее здесь нет!» У меня сжалось сердце. «Ее здесь нет!» «Это могло означать, что ее вообще нет!» «Не существует!» «Умерла!» «Я хочу ее увидеть!» «Ну почему ты такой нервный?» Осуждающе сказал главарь. «Завтра с ней встретишься!» «Сегодня!» «Завтра!» С фальшивой мягкостью в голосе сказал он мне. Так взрослые увещевают малыша, обещая сводить в зоопарк завтра. Хотя заранее знают, что никуда не пойдут. «Вы ее убили!» — озвучил я свои страхи. «Ну почему же сразу вот так?» — поморщился главарь. «Убили!» — заорал я. Я сам в этом не был твердо уверен, но понял, что надо давить на него, иначе мне никогда не узнать правды. Мои вопли совершенно его расстроили, и он ушел. Я думал за пистолетом, чтобы прострелить мне голову, но он возвратился через минуту с трубкой сотового телефона. «На», — сердито сказал он, — «убедись». В трубке я услышал голос Светланы. «Где ты?» — спросил я. «Не знаю. Они завязали мне глаза и везли на машине». «Долго везли?» Я не успел услышать ответа, потому что главарь вырвал трубку из моей руки. «Убедился?» — буркнул он. Было ясно, что этот короткий разговор... Единственная уступка с его стороны. На большее рассчитывать не приходилось. После ужина нас с Мартыновым припроводили к главарю. «Не знаю, много ли у нас впереди будет свободного времени», — сказал он. «Поэтому обсудим все сегодня. Вам?» Он указал на Мартынова. «Надо будет сыграть начальника президентской охраны. Главное, что все должны будут уяснить для себя, это то, что я и мои ребята...» «Находимся под вашим покровительством. Даже и не под покровительством, а на равных». Его фантазия, похоже, разыгралась не на шутку. «Эти люди, для которых мы устраиваем спектакль, должны испугаться так, чтобы...» Он замялся, не в силах выразить степень испуга своих врагов. «Ну, чтоб до смерти...» «Если до смерти, так может их проще убить», — подсказал мудрый Мартынов. Но главарь казался еще мудрее. «Нет, не годится», — сказал он. «Отстрел для меня самого опасен. Начнут мстить, это же ясно. Будет война. А кому это нужно? Вот если мы покажем, что за мной стоят такие силы, то и без стрельбы я этих гадов заставлю поджать хвосты. С президентской охраной они связываться не будут». Он хотел все сделать нашими руками. Я посмотрел на Мартынова. «Неплохо придумано», — подтвердил тот. Но мы хотя бы в общих чертах должны знать, о чем будет разговор. Главарь подозрительно посмотрел на него. «Чтобы мы не выглядели дураками», — пояснил Мартынов. «Ведь если те ребята заподозрят что-то неладное...» Это звучало достаточно убедительно. «Да, пожалуй», — согласился главарь. «Эти ребята появились не так давно. Я даже не знаю, если честно, чьи они, но это настоящие отморозки». Для них никаких правил не существует. Авторитетов они не признают. Кучкоются в баре «Бригантина» в районе речного вокзала. Они пытались подмять под себя кое-какие денежные места, но их малость постреляли, и они немного успокоились. А вот телевидение им покоя не дают. Вцепились крепко. Через посредников мне передавали, что надо бы делиться. — Обычное дело, — сказал Мартынов. — Ничего они не получат! — вскинулся главарь. — Поубиваю козлов! Тот же вспомнил, что убивать их нежелательно, и несколько поостыл. — Их пугнуть надо хорошенько. Они, судя по всему, не местные, пришлые. Порядков здешних не знают. У них у всех представление, что дела решаются силой, стрельбой и никак иначе. Не знают, что здесь у любой крыши есть своя крыша, более высокая. Говорю же, пришлые, порядков не знают. — Олег Первого, они убили? — спросил Мартынов. — Много хочешь знать, — нахмурился главарь. — А мне и положено знать, — спокойно парировал Мартынов. — Я начальник президентской охраны, как-никак. Он сейчас играл очень рискованно, но меру риска определял для себя сам. Я ничего не мог ему подсказать. — Думаю, что это они. — сказал после недолгого раздумья главарь. «Хорошо бы это использовать против них. Сказать, предположим, что служба президентской охраны подключилась к расследованию. И если, мол, выяснится, что к убийству эти козлы руку приложили, всех их в застенках пришат, без суда и следствия». «Это хороший ход», — оценил Мартынов. «Это их напугает, я думаю». Он выглядел совершенно спокойным — И я не знал, понимает ли он, что для нас с ним означает присутствие на этом инструктаже и словоохотливость бандитского главаря. Бандиты не отпустят нас после успешно сыгранного спектакля. И если мы не найдем способа вырваться, мы обречены. «Сначала я с ними буду общаться без вас», — сказал главарь, «чтобы они могли спокойно предъявить свои требования. А уж потом появитесь вы, и вот тут начнется потеха». Главарь с сомнением посмотрел на меня. — Ты присутствовать не будешь. — Почему? — вскинулся я. От одной мысли, что нас с Мартыновым разлучат, мне становилось плохо. — Потому что ты там не нужен. — Как же начальник охраны может быть без охраны? — непроизвольно скаламбурил я. — Или в милицейского генерала его можно переодеть, — подсказал Мартынов. — Как будто и милиция вас тоже прикрывает. «Он для генерала-то молод, — тогда полковник, — предложил Мартынов. — Вот это в самый раз. Подгримируем его немного. — Это очень просто, — воодушевился я. — Мне наложат грим, сделают морщины, и на вид мне будет больше сорока. — Ладно, — согласился главарь. Кажется, он еще не решил окончательно, но явно начал склоняться в пользу нашего предложения. — Завтра днем я отправлю человека в Бригантину, — — Чтоб договорился с теми козлами о встрече, — сказал главарь. После этого нас с Мартыновым развели по комнатам. Я даже не успел переброситься с ним парой фраз. До комнаты меня провожал чемпион. — Будешь ночевать со мной? — спросил я его с издевкой. — Разделишь со мной ложе красавчик? — Завтра, — хмуро пообещал он, — мы с тобой потишемся. Тебе понравится, вот увидишь.